Мышечная система Скелетные мышцы, которых более 400, составляют активную часть аппарата движения человека. В целом они составляют около 1 третьей всей массы тела. Масса мышц, расположенных на конечностях, равняется 80% от общей массы мышечной системы. Функции мышц строго определены, Каждая мышца имеет известную величину, форму, находится в определенных топографических отношениях с окружающими ее тканями и совершает работу, полностью зависимую от условий кровообращения и иннервации. Мышца сокращается под влиянием импульсов, которые передаются к ней по эфферентным двигательным центробежным путям от центральной нервной системы. Мышцу также иннервируют и центростремительные, чувствительные, афферентные нервы, окончаниями которых являются проприорецепторы. В зависимости от состояния мышечных волокон, сокращения, растяжения, возбуждение проприорецепторов изменяется. Мотонейрон – Двигательный эфферентный нерв, подходя к мышце, разветвляется на множество окончаний, синапсов, посредством которых каждое мышечное волокно связано с центральной нервной системой. Мышцы обладают способностью к укорочению, растяжению, а также вязкостью, которая обусловлена внутренним трением частиц мышечной ткани. Многочисленная группа мышц начинается от костей, иногда от фасций, и прикрепляется к костям. Различает мышцы туловища, головы, конечностей. Мышцы туловища разделяют на задние мышцы спины, затылка, и передние мышцы шеи, груди, живота. Массажному воздействию можно подвергать обширные мышечные группы. Под действием различных массажных манипуляций возрастает электрическая активность мышц, меняется упруго-вязкие свойства мышцы, значительно изменяются окислительно-восстановительные процессы, увеличивается приток кислорода, масса массируемых мышц становится больше, повышается газообмен, увеличивается выделение углекислого газа азота.